Глава 17. Почему так долго? Женя пропустил её к окну, по которому барабанил дождь, а сама села с другого края парты. Я думала, что ты и зачёт пропустишь. Разве я похожа на самоубийцу? И этот зачёт я не пропущу, даже если конец света настанет. Мира достала пару конспектов и ручек, после спрятав рюкзак на полку под столом. Ну, как с утром прошло? Женю устроилась рядом на стуле. Артём самых выбрал для меня. Мира указал на очки. Ну, как тебе? Уж куда лучше прошлых. У князя хороший вкус. Рядом что-то невнятно зашипели, и Мира повернула голову, встречая с возмущённым взглядом Снежану, одну из ярых фанаток её фальшивого парня. Бред. Такому обожеству только очки и дарить. Что ещё князь может предложить? Ядко заговорила одна группница, стоило Мире обратить на неё внимание. Точно, из жалости. Оживился на соседнем ряду Верк Марьянова. Это вечное подпевало звезды и группа еще никогда не упускала возможность своей пять копеек вставить. От этих слов закололо где-то в груди. Но подавив новый приступ волнения, Мира только улыбнулась, раздражая обеих одногруппниц. Она открыла конспект, собираясь немного повторить перед зачетом, и мысленно похвалила себя за стойкость. Игнарируешь? – вскипела Снежанна. Эй! достали. Не выдерживая, Женя замахнулась на неё книжкой, вынуждая зло агрезнуться и отвернуться к доске. Пошедший преподаватель не дал продолжить спор, и в аудитории воцарилась долгожданная тишина. Сейчас нужно сосредоточиться на зачёте, а не отвлекаться на чёк надохфонаток. Недавние угрозы Артёма не забылось, и это добавило волнения. Сегодня она просто обязана сдать проклятый зачёт. Не стоило даже представлять, что её будет ожидать на следующей сдаче в случае провала. Если Артём придёт на зачёт, то она и слова не ответит преподавателю под его взглядом, начнёт заикаться или ещё что похуже. Мира коснулась опра вачков, пытаясь поправить их. Да. Быстро от привычки не избавится. Обновка не спадала в отличие от старых, но рука так и тянулась к ним. А может, дело вовсе не в привычке? Мира вздохнула. Подарок был приятен, неожиданно приятен. Но особенно настораживал не сам факт подарка, а то, Кем был сделан? Стоит почаще напоминать себе, что все происходящее между ней и Артемом всего лишь договор, но еще ни один парень не вызывал таких чувств. Может от того, что именно с Артемом все происходило впервые, впервые кто-то держал ее за руку, встречал с работы, дарил подарки и целовал. Черт, какая несправедливость! Артем Князев украл все эти волшебные моменты, или подарил их? Сам наверняка я не вспомнит об этом через неделю. Легкая тня. мыкнула рядом Женя. Сдадим без проблем. Выселенка, как всегда, впадёт в астрал и будет делать вид, что шпор не замечает. Точно, кивнула Мира, снова опуская взгляд на конспект. Сегодня после занятия опять на смену в кафе. Артём отвёл на себя огонь, и начальница не отчитала за разбитую посуду. Если обойдётся без приключений, то невеликая премия будет, как нельзя, кстати. Но сейчас нужно думать о зачёте. Всё остальное потом. Будет вызывать по одному на первую парту вот гад, возмущённо зашептала рядом Женя. Обещал же письменный зачёт провести. "Статим", отозвалась Мира. "Зря что ли готовилась? Этот бы она выдержит. Выбора-то нет". "Это новый". Отвлёк её шёпот с соседнего ряда. "Правда классный. Это улёт. Пеньец такой красивый". "А где он не красивый, дура?" "Я на телефон себе поставлю. Хочу быть на её месте". Шелестели дальше голоса. Вот кто идеально князю подходит. Жаль, что нарисованное. Ага, подходит в отличие от некоторых. Нужно переслать князю. Пусть печатается, может и вкус поменяется. Кажется, кто-то сам себе конкуренцией создал. Покачала головой Женя и толкнула плечом плечо подругу. У Лены появился новый рисунок? Нет, откуда бы там знать. Выразительно посмотрел на нее Мира, призывая не болтать лишнего. Ты про зачет думаешь? А не о ерунде всякой. А если твой князь и правда впечатлился от картины, к вдруг станет искать таинственную незнакомку по всему свету, а она не существует. Сердито ответила Мира, усердно начиная читать конспект. Вы же встречаетесь, почему не признаешься ему? решила помучить ее Женя. Или я чего-то не знаю? Кажется, кто-то хочет выносить мусор до конца года. Зачет так зачет. Примеряюще улыбнулась подруга, наконец оставляя ее в покое. Тихо она вам прозвучала её фамилия как приговор. Ну вот, на деле, что будут идти по списку, но Вредный Василенко вызывал наугад. Мира поднялась, следуя к первой партии, оставленной свободной по случаю зачёта. Подходя к столу преподавателя, она мысленно пожелала себе удачи. Затем протянула руку горке билетов и вытащила одну из криво отрезных бумажек, на которой был блёкло отпечатан вопрос. Прошу Жестом предложил садиться преподавателю, указывая на парту, стоящую рядом с его столом. Ну что ж, всё не так плохо. Она вполне достойно сможет ответить на каждый из трёх, так что удача на её стороне. Мироже собралась сесть, когда умудрилась зацепиться краем парты футболкой, спотыкаясь. Она удержалась, хватаясь за спинку стула, и ошеломлённо поглядела на пол, где лежала упавшая откуда-то пачка шпаргалок. Мелкая исписанной розовые листки, вырванные из блокнота. рассыпались у её ног, будто повинуясь чьей-то злой шутке. Кто-то припрятал их на полке под столом? Кто-то из тех, кто сдавал зачёт перед ней? Или остались с прошлой пары? Да какая разница, чёрт? Мира почувствовала, как её кинуло в жар. "Вижу, вы отлично подготовились, Тихонова". Послышался за спиной возмущённый голос преподавателя, а за ним и смешки в аудитории. "Это не моё", обернулась к нему Мира. "Это не её шпора". поднялась со своего места жене. Какой скот подсунул. Сядь, Сненовикова. Сердито велел Василенко. Ты снимаешь? Сквозь поднявшееся гул голосов услышала Мира чей-то шёпот. Я видела, у Тихона эти шпоры до пары. Не преминула отозваться Снежана. заткнись, пошла в атаку жене, будто никто не знает, что ты взъелась на неё. Я тоже видела, встряла Танька вторая подпевала Снежане. Видела. Ты врешь, пригрозил ей своим конспектом Женя. Снимай сейчас, точно драка будет. Слышался шепот с другого края аудитории. Прекратите этот бологан, потребовал преподаватель, поднимаясь из за стола и теперь поворачиваясь к молчавшей все это время Мире. Покиньте аудиторию. Это не мое. Еще раз попытался оправдаться она. Я, я не собираюсь повторять дважды, студентка Тихонова, посуривил преподаватель. Дверь там. Вынужденно подчиняясь, Мира отошла от стола, когда следующие слова заставили остановиться. "Заберите этот мусор с собой", указали ей на разбросанные бумажки. "Ну да, конечно. Мало им было цирка, теперь нужно вынудить её ползать на коленках перед всеми". С последних сил сдерживаясь, Мира присела и сгребла шпоры в кучу, сминая и представляя на их месте шею того, кто подбросил этот хлам. Уносить с собой не собиралась. Проходя мимо преподавателя, бросила скомканные бумажки в урну, затем покиная аудиторию. Рюкзак и ее вещи заберет Женя, об этом можно не беспокоиться. Изображение плавало перед глазами, но Мира сдержала слезы. Айда оказалась в пустом коридоре и побежала к лестнице. Достигая ступеньек, она собралась спуститься на первый этаж и выйти во двор на свежий воздух. Торопясь и придерживаясь одной рукой за деревянное перила, Мира столкнулась с одним из студентов, что-то искавшим на ступеньках. Между мрачнее у ранних свой телефон парень несчастным видом пытался собрать разлетевшиеся детали. Извини. Кинуло она коротко, спеша вниз к фойе. О, невестка, удивлённо приподнял брови Роман, глядя ей вслед. Что случилось? И не думая отвечать, Мира уже подбежала к входным дверям и толкнула створку в охазя на залитый дождём крыльцо.